94. Сводный флот наемников, усиленный кораблем флота Старкрейсером «Перун Воитель», готовился дать бой Шердманскому флоту на границе одной из обжитых людьми систем. Подобные группировки стояли и у других систем, где предполагалось появление врага. Остальные корабли флота куда-то пропали, но группировкой командовал сам адмирал Цвейкер, что вселяло хоть какую-то надежду. «Джангу» починили в рекордные сроки и загрузили новенькими циклонами, которые должны были остаться у «Коркса» после боя, если, конечно, что-то останется. Из родных самолетов тогда, кроме «Суха-200 Дженнифер», вернулись всего два самолета. Еще один «Сухарь» и «Циклоп» с погибшего авианесущего крейсера. Все издырявлены, что твой душлаг. За предстоящий бой в качестве оплаты Форкс должен был, кроме самолетов, получить титановый рудник. Остальные отряды также должны были получить достойную оплату национализированными правительством спорными рудниками. Размер оплаты определялся размерами отряда. Все указывало на то, что после битвы никаких торговых войн правительство больше не потерпит, и все будут кормиться с того, что имеют, если сумеют. Хотя насчет скоротечности предстоящей войны у всех оставались большие сомнения, но все старались держать это мнение при себе. За истекшее время, начиная с момента получения в КЕК информации от Райса Саламана и после сражения у гренадера Криса Форкса с Шердманами, люди успели подготовиться. В соответствии с планом «Удар Хуком», разработанного Генеральным штабом и КЕК при участии непререкаемого авторитета планирования, адмирала Цвейкера, был собран весь флот. То, что шло на слом, в спешном порядке восстанавливалось и укомплектовывалось резервистами. Спешно достраивались корабли, стоявшие на стапелях. Национализировались все суда, имевшие тоннаж свыше 500 единиц, и их в успешном порядке переделывали в артиллерийские эсминцы и броненосцы. Несознательных граждан, владельцев земель, пароходов, заводов и прочего не до конца проникшихся важностью момента и противившихся национализацией. Вдумчиво вразумляла КЕК, после чего те готовы были лично сесть за штурвалы катеров Камикадзе. пассажирские лайнеры и танкеры столь же спешно переделывались под авианосцы. Резались ячейки под самолеты и загружались крылатыми машинами, стоящими на консервации на различных базах хранения. К концу срока дела дошло даже до презираемых всеми холмеров. Они встали в строй. И прочее, прочее, прочее. Вся промышленность работала на износ, на победу. Шипением открылись двери, и Крис в отражении на мониторе, увидел посетителя, не отрываясь от созерцания панорамы кораблей противника, поздоровался. — Привет, дорогая. Слышал новость. Пойдя и поцеловал Хоркса, спросила Дженнифер, команда ушей всей палубной авиации Джанги. «Какую?» «Это пока лишь слухи, но к нам, кажется, хотят присоединиться кираши. Сейчас, наверное, ведется торг между нашими правительствами». «Это было бы неплохо», — с чувством произнес Крис. «И пусть наши отдают все, что они затребуют. А то у меня такое впечатление, что одним нам не справиться с шердманами. Посмотри, какая силища. Так что нам не помешают союзники». Шердманы не отказались от своих планов, несмотря на то, что были раскрыты. Наоборот, они только ускорили темп сбора кораблей в точках рандеву и с опережением графика двинулись на завоевание. Их корабли уже давно выстрелились в боевой порядок, впрочем, как и корабли землян. И те, и другие маневрировали и работали электронными системами глушения, сбивая вражеские прицелы. Казалось, нужна лишь искра, и она проскочила. Вспыхнули далекие, частые вспышки орудийных залпов. В ту же секунду на общей волне зазвучал голос адмирала Цвейкера, сделавшего ставку на ближний контакт, где небольшие корабли наемников имели преимущество перед массивными монстрами шердманов. «Вперед! И да прибудет с нами удача!» «Она нам очень даже пригодится!» — подумал Фокс и продублировал приказ своему экипажу. «Вперед! Зададим этим поганым рожам!» И две лавины кораблей понеслись навстречу друг другу. Читал Александр Сидоров.